Глава 12. Магия не сработала, или Лена была окончательно забыта судьбой. Но Паша ответил лишь утром, что был занят и не увидел сообщение Девушка вздохнула и понуро разглядывала потолок. Что-то задерживалось ее долго и счастливо в пути. Вчера на свадьбе она была одна, и это было просто ужасно. Словно все вокруг уже вытащили свой счастливый билетик, а Лена где-то задрыхла и проспала все на свете. Девушка была искренне рада за подругу. Но вот на ее улице грузовик с шикарными мужиками не переворачивался. Паша, мягко говоря, проспал вспышку и шанс на доступ к ее раскрепощенному алкоголем телу. Может, тогда бы Лена не шарахалась от него в сторону каждый раз, когда мужчина пытался ее обнять. Обидно, что собственное тело предавало ее каждый раз, ведь, как она недавно выяснила, секса стало что-то не хватать. Во время предсвадебной кутерьмы Янка, поганка эдакая, намекала на приобретение резинового друга для здоровья и настроения. но Лена отринула ту идею, а вот теперь стала задумываться о чем-то таком. Пару лет назад, будучи в гостях у сестренки с ночевкой, девушка спалила в ванной резиновый член. Осуждать она никого не собиралась, но в жизни подобным пользоваться не приходилось. Лена даже не понимала, каким образом оно работает. Но что ни говори, а девушка она живая и привыкла к регулярному сексу. Так что вопрос недотраха стал на повестке дня внезапно и остро. Вот же черт! Несмотря на собственный ступор в отношении Паши, Лена убеждала себя, что секс с ним – неплохая идея. Ну и, надо признаться, уже хотелось чего-то посущественнее. Она не девочка, да и срок уже приличный проходит с начала момента дружбы. Пора уже дружить по-взрослому. Как ни крути, девушка понимала, что вечно ее ждать никто не будет, а терять возможность отношений Лена не хотела. Она убеждала себя, что Паша – хороший мужчина. Он уже обжегся на собственных ошибках и явно хотел вновь не быть одиноким. Впрочем, как и Лена. Просто когда он касался ее, или даже просто пытался приобнять, девушке казалось это изменой. И ничего с собой она не могла поделать, начиная уже ненавидеть себя и Валеру заодно. В один из дней на телефон пришло смс от того, кто просто исчез из жизни, не желал больше видеть и говорить с ней. «Валера, давай увидимся в нашем кафе, выпьем кофе». Прочитав сообщение, наверное, уже тысячу раз, Лена вдруг почувствовала, как сердце затрепыхалось в груди, застучав словно локомотив поезда, Оно вытеснило все другие мысли и чувства. Слезы застилали взор, и руки похолодели. Девушка ведь считала, что он никогда ее не простит и не спросит даже, как у нее дела. Острая вина за собственный уход камнем лежала на ее душе, с каждым днем становясь тяжелее. Меньше всего она хотела обидеть Валеру. Он этого не заслужил. Назначенная встреча должна была состояться в любимом кафе. Очень символично, с учетом того, что они тут познакомились. Прибыв немного раньше, Лена издалека заметила Валеру. Мужчина сидел, сгорбившись и печально уставившись в кружку кофе перед собой. Девушка немного осеклась, подходя ближе. Что-то во всем его облике было такое, что заставило ее задержать дыхание. Вспомнив все причины, по которым она ушла от него, девушка заставила себя скрыть чувства и уверенно подойти к Валере. «Привет!» – спокойно произнесла Лена, словно не заметила, как загорелся его взгляд при виде нее. «Привет!» Тихо сказал он, став и отодвинув для нее стул. «Вау, ты стал джентльменом?» Хмыкнула девушка, пытаясь не показать, как отчаянно скучала. «Лен, я просто рад, что ты пришла». Скованно сел на место мужчина и подозвал официантку. «Зачем, кстати, я здесь?» Недоуменно спросила Лена, устраиваясь удобнее и повесив сумочку на спинку кресла. «Может, поедим сначала?» Заглотнув ком в горле, предложил Валера. «Ты голодна?» нет Коротко ответила она, почувствовав, как сердце стало трепыхаться от его вида и голоса. «Ну хоть давай кофе попьем», – немного отчаянно произнес мужчина. Пока шел заказ напитков, Валера еще успел заказать пирожное для Лены. Все было как-то странно. Девушка почувствовала ощущение дежавю. Они столько раз тут бывали и также делали заказ, строя планы. Когда официантка оставила их наедине, между ребятами вновь повисла неловкая тишина. «Никогда не думала, что нам будет не о чем поговорить». Немного иронично произнесла Лена, глядя на Валеру. «И я не думала, что все так получится», — со вздохом ответил мужчина. Немного помолчав, он задал свой вопрос. «Почему ты ушла от меня?» «Я говорила», — ровно ответила девушка, сжав под столом руки в замок. «Почему ты на самом деле ушла от меня?» — со значением спросил Валера. «Только не говори, что разлюбила. Я по глазам вижу, что это не так». «Может, я устала?» — печально прищурившись, предложила Лена. «Устала ждать, пока ты захочешь семью?» «А разве мы не семья?» – удивленно спросил мужчина. «Нет, Валер, мы просто были сожителями», – пожав плечами, на выдохе произнесла девушка. Вновь тишина окружила столик, за которым сидела пара. Откинувшись на спинку кресла, Валера, нахмурившись, рассматривал девушку, явно прокручивая в мозгу причины ее поступка. «Разве у нас все было плохо?» – тихо спросил он, наконец. «Мы часто ругались. Я тебя обижал». «Нет, никогда», – покачала головой Лена, недоуменно нахмурившись на его слова. «Ты никогда не был плохим. Может быть, вредным, но не плохим. Тогда в чем причина?» Вздохнув, уточнил Валера. «Не могу понять. Ты меня не замечал», пожала плечами девушка. «Что я рядом, что меня нет, тебе было все равно». «Это не так», — возмущенно возразил он. «Это так», — утвердительно произнесла Лена. «Ты всегда был на сто процентов погружен в работу, либо в свои игрушки. Я приходила с работы, и мы даже ели порознь. Ты так не хотел отрываться своего компа. Лен... «Я не в претензии, Валер», — со вздохом произнесла она. В большинстве случаев спокойно к этому относилась. «Ты знаешь, что тотальное внимание меня изматывает. Я люблю, когда меня особо не треплют. Но ты, видимо, так к этому привык и стал просто забывать, что я вообще рядом существую». Мужчина промолчал, потому что данный разговор уже не раз возникал между ними. Лена уже говорила о том, что ей при всей своей натуре интроверта не хватает внимания с его стороны. «У тебя кто-то появился?» — тихо спросил Валера. «Нет». вздохнув, ответила Лена, покачав головой. «Я ушла не к кому-то, а просто от тебя». Вдруг, оглянувшись по сторонам, поняла, что хочу что-то поменять в жизни. «Обычно за этим следует смена прически или новое платье», проворчал мужчина. «Я это делала», мягко улыбнувшись, произнесла девушка. «И прическу, и платье, и даже хобби не помогло. И ты решила исключить меня из жизни?» Скинув брови недоуменных, махнул Валера. «Помогло, как ни странно, пока нет». Тяжко вздохнув, ответила Лена. «Пока чувствую, что мне тяжелее, чем я ожидала». Молчание вновь охватило сидящих в шумном кафе ребят. Официантка принесла заказ, разбавив гнетущую обстановку. Кофе и пирожные пока остались нетронутыми. Валера размешал сахар в своей чашке, но, как и Лена, не притронулся к напитку. «Мне тебя не хватает», – тихо произнес Валера. «Сильнее, чем мог бы подумать. Помню, как ты сказал, что я быстро вернусь обратно, а ты еще подумаешь, принять меня или нет». Горько напомнила Лена те слова, что ранили ее при реставании. «Я помню». Также едва слышно ответил он. «Поначалу думал, что ты быстро одумаешься и вернешься. Только когда прошел месяц, впервые у меня закралась мысль, что ты можешь этого не сделать». «Почему?» – печально спросила Лена, глядя на стол перед собой и теребя край салфетки. «Потому что ты всегда уезжала домой на месяц и потом возвращалась», пожал плечами Валера, продолжая сверлить взглядом девушку. «В какой-то момент мне казалось, что ты в очередном отпуске и вот-вот должна приехать». Лена вдруг почувствовала, как у нее защемилось сердце от слов любимого мужчины. Он был таким потерянным и одновременно по-отчаянному собранным. Смотреть Валере в глаза сейчас было сложно. Там таилось больше вопросов, чем он задавал. И главный из них лежал на поверхности. «Как мне тебя вернуть?» Лена не была полной дурой и прекрасно знала, почему Валера попросил встречи. Вот только зачем она сама пришла сюда? и продолжают вспоминать причины, по которым она ушла от него. Может, давала им шанс вернуть назад, хотя, откровенно говоря, этого не хотела. Зачем было уходить, чтобы потом, через полгода, вернуться обратно? Она знала этого мужчину как облупленного. За пять лет совместной жизни они узнали друг друга достаточно. Возможно, ей хотелось вновь почувствовать себя не столь одинокой, как за последнее время. «Знаешь, когда я понял, что ты от меня ушла?» Вдруг спросил Валера, вырывая ее из раздумий. Поняв, что она вернулась разговор, он продолжил с некоторой улыбкой. «В магазине. Побросал в корзину всего по привычке. Я только на кассе понял, что взял тебе мороженое, семечки, кексики. Пока втыкал, что тебя дома больше нет, кассирша мне уже сумму назвала. Оплатил и поплелся назад. Никогда дорога от магазина до дома не была такой долгой. Я тоже в первое время таким страдала. Мягко хмыкнув, подакнула Лена, добавив в свой кофе сахар. «Впервые я реально понял, что ты бросила меня». Горько отозвался мужчина, резко перестав улыбаться. Мне никогда не приходило в голову, что такое может произойти с нами. Так привык, что любишь меня и вообще, что ты рядом. Тогда я впервые понял, чего лишился. Это как вдруг понять, что дышишь только одним легким. «Валера, я знаю, что ты мне все говорила, еще когда мы были вместе, но, пожалуйста, позволь мне все вернуть», горячо произнес он, подавшись вперед и протянув к ней руку. «Лен, ты для меня все еще единственная и любимая». «Хорошо, давай предположим, что я соблазнилась на твои речи и проникновенный взгляд», со вздохом произнесла Лена, поерзав в кресле и убрав руки со стола, чтобы не поплыть от его прикосновений. «Что изменится? Ты перестанешь сутками пропадать в компе? Начнешь уделять мне внимание?» «Да», кивнул мужчина. «Как долго?» – встречно уточнила девушка, глядя на него, не отрывая глаз. «Лен, я очень по тебе скучаю. И намного согласен, лишь бы ты вернулась», с каким-то тайным смыслом произнес Валера. «Ты мне нужна». «Я хочу семью», – тихо произнесла она, предъявляя свой главный аргумент. «Поженимся», – кивнул мужчина. «Ты не понял», – усмехнувшись, ответила девушка. «Кольцо ничего не изменит. Через время все будет, как прежде». «Я знаю, что ты имеешь в виду, но, ребенок, Лен, ты уверена, что я смогу?» Как-то по отчаянному спросил мужчина. «Ты не сможешь», – кивнула она, почувствовав правоту в его словах. «Поэтому я ушла. Не потому, что ты плохой или мы ужасно жили. Нет. Просто я хочу стать матерью». «А ты не видишь для себя отцовства. Я слишком любила тебя, чтобы через силу навязать тебе свои решение Ты бы сломался». Взгляд Валеры стал слишком пристальным, вбиваясь в саму душу Лены. «Ты всегда был единственным для меня», тихо продолжила она. «Единственным из всех на земле. Иногда мне казалось, что я тебя люблю больше, чем себя». «Знаю», — горько произнес Валера. «Но наступает момент, когда женщина хочет стать матерью больше, чем чего-то еще», — печально сказала девушка. «Я хочу для своего ребенка лучшего». «Мой малыш должен чувствовать, что его любят оба родителя. А в этом у меня нет уверенности. Я не смогу дать больше, чем имею, и мне нужна поддержка. Поэтому ушла от тебя. Мне нужен мужчина, который будет на 100% любить нашего ребенка, а не согласиться на него из альтернативы. Лена, Валера, ты меня прости, но я не смогу вернуться и жить как раньше», устало произнесла девушка. «Я не могу без тебя», – тихо ответил мужчина. Вдруг Валера схватил стол, который разделял их, и осторожно отодвинул его в сторону. Взяв стол на котором сидела Лена, за подлокотники, он придвинул его к себе максимально близко. Девушка оказалась в ловушке его рук и ног. Взгляд, которым сверлил ее Валера, был тоскливым и полным тайной надежды. Отвернувшись от него к стене, Лена старалась отгородиться от тех чувств, которые забурлили в ней, глядя на страдания любимого человека. «Я люблю тебя, Лен». Тихо прошептал мужчина, склоняя голову и утыкаясь ей в колени. «Прости меня за все глупости, прошу. Вернись, пожалуйста. Я не могу без тебя». Эти слова и поникший вид терзали душу. На них уже обращали внимание окружающие, но для Валеры это, видимо, не имело значения. Почувствовав его руки, которые обхватили ее талию, Лена едва не дрогнула. Ее сердце томилось от тоски по любимому человеку. Он резал ее без ножа. «Не рви мне душу, Валер», – тихо сказала она, с ужасом поняв, что плачет. «Что мне сделать, чтобы ты дала мне шанс?» Тихо произнес мужчина, вздыхая и поглаживая ее. «Я ведь не смогу тебя сейчас отпустить, Валер!» «Лен!» – тихо повторил он. «У меня нет сил на это. Я сейчас словно зашел с мороза в теплый дом и чувствую себя живым. Не гони меня назад на холод. Прошу, не надо!» Закрыв глаза, прошептала девушка, понимая, что не этого она ждала, придя сюда. «Я сейчас разревусь и убегу». Очень медленно Валера выпрямился, но не отодвинул стул и не вернул стол, продолжая сверлить ее глазами. «Уйти от себя было нелегко», – сглотнув ком в горле, произнесла Лена, собравшись силами. «Я рыдала почти месяц, и еще месяц выла от душевной боли, но все это было для того, чтобы идти дальше. Неужели я прошла через этот ад, чтобы в итоге вернуться туда, откуда начала?» «Лен, подожди», – перебила его девушка. «Ты всегда управлял нашей жизнью, решал, когда и что будет». Я всегда тебя слушалась и принимала твою точку зрения. Все твои причины, по которым ты не хочешь детей, я знаю и уважаю. Что бы ты сделал, если бы я просто залетела? Однажды вечером пришла бы домой и сообщила, что у меня задержка. Взглянув на любимого мужчину, она безошибочно уловила страх на мгновение появившееся в его глазах. Это все решило Даже сейчас, когда ты согласен на что угодно, чтобы вернуть все на места, страх сковывает тебя, горько произнесла Лена. «Я прошла через океан боли не для того, чтобы услышать от тебя про аборт. Я бы такого не сказал», – ровно дыша ответил Валера, продолжая пристально смотреть на нее. «Но зато никогда бы не забыл, что я тебя заставила стать отцом», – хмыкнула девушка. «Ты бы психовал, когда ребенок плакал, и не смог бы работать дома, а я бы металась между вами, словно между двух огней». И потом дети всегда чувствуют, что их не любят. На интуитивном уровне они начинают ненавидеть в ответ, и наша семья распалась бы все равно». «Я так не хочу». «Все не обязательно должно быть так», с сомнением произнес мужчина. «Валер, мы не первый год знакомы и ни один пуд соли съели», иронично отозвалась Лена. «Я знаю, что ты можешь меняться, когда надо, но тут себя не сломаешь. Ты на работе не научился прогибаться, а тут чертова жизнь. Ребенка надо любить не по графику, а сердцем. К сожалению, там нет места. Порой мне казалось, что и для меня есть лимит». «Это не так», напряженно ответил Валера. «До тебя у меня не было жизни». «Я не знал, как надо делать правильно, но у нас все получалось. Возможно, и дальше все сложится удачно. Сколько мне надо будет прождать, когда ты созреешь?» В лоб спросила она, зная этот камень преткновения, о который не раз спотыкалась. «Я не могу ничего обещать», – начал он хмуро. «Вот и не проси меня пожертвовать своим временем», – горько ответила Лена. «Ты не готов поступиться ради меня своими принципами, а я вновь должна ждать, пока ты решишься. Десять лет, пятнадцать, сколько времени мне нужно отдать твоим страхам?» Всю жизнь, вскочив на ноги, девушка, не глядя, схватила свою сумочку и вышла из кафе. Слезы рвали душу, и она побежала за угол, где припарковала машину. Сев за руль, Лена разрывелась, словно дитя. Увидеть Валеру и понять, что он не уступил ни на миллиметр, было ужасно. В глубине души девушка мечтала, что мужчина любил ее настолько, что предложит стать настоящей семьей и родить малыша. Что ее страдания закончатся, и она вновь обнимет дорогого ей человека. Но, видимо, для него приоритете всегда была собственная свобода и решение. Он не хотел детей и ничего менять не планировал, а позвал ее только потому, что жить одному тоскливо. Любовь не эгоистична, и на протяжении пяти лет Лена говорила себе, что у Валеры есть причина не желать детей. Вот только он такими размышлениями себя не утруждал раньше, да и сейчас тоже. Какой же она была дурой. Надо забыть его, просто запретить себя оборачиваться назад и идти вперед. Неделю спустя у нее в душе отвалилась полка со стены. И, крутя это чудо в руках, девушка позвонила Паше. Ну как отвалилась? Лена ее отодрала сама. С большим трудом. Есть у нее мужик в жизни или нет, в конце концов. Вакантная должность требует кандидата. И пора уже прекратить строить из себя недотрогу. Мужчина прибыл оперативно из бутылкой вина в руке. Помочь с починкой и отметить, так сказать, пятницу. Лена заставила себя улыбаться домашнему мастеру и показала, где именно произошла катастрофа. Пока в ванной шла работа по возвращению интерьера в прежний вид, на кухне была подготовлена поляна для вина из закусок. Чтобы уж не струхнуть последний момент, девушка надела тонкий шелковый халат. Намек из разряда «Прозрачнее некуда». Достойно похвалив мужчину за помощь, Лена пригласила Пашу на кухню. Оценив накрытый стол и, главное, наряд попавшей в беду хозяйки, коллега расплылся в улыбке, без слов поняв, что ему светит зеленый свет. «Я всегда готов прийти на помощь». — улыбнулся Паша, вытирая руки полотенцем. — Если что, всегда зови, не стесняйся. — Большое тебе спасибо, Паш! — любезно отозвалась девушка, запахивая сильнее халат, который начал раздражать ее. — Я даже не знаю, чем ее надо было назад прибивать. — Красивым женщинам такое не должно быть известно! — добродушно хмыкнул спаситель. — Присаживайся! — неловко махнула на стул Лена, не зная, что делать. Вдруг эти фрукты и сыр показались ей глупыми. — Ты голодный? У меня есть плов. — Поужинал по дороге. пожал плечами Паша. «В общем, когда ты позвонила, я как раз ел в кафешке». «Ты дома не готовишь?» мягко уточнила она, понимая, что мужчинам тяжелее. «Пытался пару раз, но выходило не очень», хмыкнул он. «Один раз пересолил так, что даже и есть было невозможно. Теперь вечно не досаливаю. Пару раз сжег то, что надо было согреть. И, конечно, поставить воду на пельмени и забыть – это все о В этот момент Лена вдруг подумала, «А как там справляется Валера без нее?» С силой отогнав от себя это наваждение, девушка заставила себя вернуться к мужчине напротив. Если он не ее будущее, то хотя бы клин, который вышибет другой, который засел внутри нее слишком глубоко. Вечер продолжился неспешно. Ребята выпили вина и болтали про работу, коллег и планы руководства на замену некоторых руководителей филиалов. Были слухи, что есть кандидаты из их офиса. Но кто именно, никто не знал, кроме Паши, который и заведовал этим продвижением. Лена пыталась выяснить, кому там повезет. Но мужчина лишь намекнул, что пока все так изменчиво, что трудно даже спрогнозировать. Плавно они перешли в гостиную, которая как бы была еще и спальней для Лены, и разговор уже пошел на более личные темы. Вино и поздний вечер за окном делали атмосферу уютной, но все же девушка была как будто на иголках, стараясь не показывать нервозность. В голове крутилась лишь одна мысль – это нормально, секс – дело обычное и так и должно быть. Она старалась быть внимательной и слушать собеседника, который расслабленно сидел на диване рядом, болтая о каком-то фильме, который недавно вышел. Лена его не видела, и, если честно, он не впечатлил ее по трейлеру, но изображала интерес, стараясь не акцентировать внимание, что Паша медленно наклонялся к ней для поцелуя. Внезапно тишина между ними дала понять, что время разговоров прошло. Легкое прикосновение его губ едва не подбросило девушку с дивана, но Лена уговаривала себя не сбегать. Она сама его пригласила. и даже провела всю подготовку к сексу, выбрав белье и уничтожив под ним каждый волосок. Так почему же чувствовать себя так отвратительно, когда мужчины нежно целуют ее? Ласка была неспешной, елена почти достигла точки кипения, но не в сексуальном плане, а в паническом. Еще немного, и девушка была готова отбиваться от предполагаемого любовника. Внезапно Паша прекратил поцелуй и отстранился назад. Выдохнув, словно избежала большой беды, она открыла глаза и увидела грустный взгляд мужчины, направленный в стену. «Ты прости меня, Лен», – тихо произнес он, – «но, наверное, у нас ничего не получится. Я не могу». «Дай мне минутку», – сглотнув ком в горле, прошептала девушка, подумав, что проблема в ней. «Я просто давно не была с мужчиной, разучилась совсем». «Дело не в тебе», – печально ответил Паша. «Просто у меня тоже никого не было с тех пор, как все пошло к чертям. Я почему-то думала, что будет по-другому. Как?» Спокойно спросила она, с каждым мгновением ощущая себя лучше от того, что секса не будет. «Легче», – пожал плечами мужчина. «У меня никогда никого, кроме жены, не было. Мы с ней были вместе со школы, и я начал думать, что упускаю что-то в жизни. Какие-то возможности, молодость и прочий бред». В этот момент он был погружен в себя и не следил за собой. Лена разглядела все внутренние переживания этого мужчины. На работе Паша был серьезным начальником, строго взирающим на подчиненных, Но сейчас перед ней был глубоко одинокий человек, впервые оставшийся один и не понимающий, как выйти из этой ситуации. В данный момент ему нужно было выговориться. Елена мягко положила ему на плечо ладонь, давая понять, что он может сказать все, что захочет. «Черт!» – на выдохе произнес Паша, закрыв глаза. «Я такой дурак. Прости, что все зашло так далеко». «Ничего страшного?» – легко ответила она. «Если честно, не уверена, что сама смогла бы сегодня зайти дальше». «Да». Ироничных хмыкнул мужчина, взглянув на нее. «Ты выглядела жертвой изнасилования». «Все так плохо?» Поджав губы, отшутилась Лена. «Немного позорно для меня», — поморщился Паша. Молчание между ними в этот момент было хорошим Девушка чувствовала рядом человека, проходящего через похожий ад, что и она сама. «Ты пытался все наладить?» Вдруг спросила Лена. «Да», — кивнул мужчина, горько добавив. «Но меня не хотят видеть, слышать или вообще знать. Словно я умер». А может, так и есть. Просто это мой личный ад. Я жив и мертв. Каюсь и надеюсь. И так по кругу каждый день. Говорят, что несбыточные надежды – это тоже демон ада», мрачно произнесла девушка, задумавшись о своем. «Самый жестокий и беспощадный. Тогда я – его идеальная жертва», – саркастично резюмировал Павел, посмотрев пристально на нее. «Прости меня за сегодня. Мне не надо было приезжать». «Ну, помощь ты оказал», – иронично прокомментировала Лена. «Спасибо большое, что не отказал». «Если что-то понадобится, звони, я всегда готов помочь». С печальной улыбкой ответил он, поднимаясь на ноги. «Думаю, мне лучше сейчас побыть одному». «Не грусти, я не в обиде», хмыкнула девушка, разглядев мужское смущение. «Все нормально». Закрывая за ним дверь, она вздохнула и поплелась на кухню убирать остатки романтического вечера, который наглядно показал, что Лена все еще любит Валеру, и секс с другим был убогой идеей. Несмотря на то, что ничего кроме поцелуя не состоялось, Девушку трясло, будто все произошло. Внутреннее чувство неправильного поселилось в душе и не отпускало. В последнее время у нее часто что-то болело. Шея от работы, спина от неудобного сна, голова от мыслей и душа от собственной тупой жизни. Вновь и вновь мысли возвращались к Валере, и его «я не могу без тебя». Как же хотелось сейчас сказать «и я не могу, давай все начнем сначала». Но зачем тогда все это? Пять месяцев адской боли и страдания, чтобы потом понять, что все было зря? Хлобыснув остатки вина из своего бокала, Лена схватила телефон и написала сообщение подругам. «Общий сбор. Я виделась с Валерой и почти переспала с Пашей. Ничего не вышло и там, и там. Хочу нажраться в хлам и реветь. Кто со мной?»